Глава 9. Новый год. Оставшиеся дни до Нового года Дашка провела как в тумане. На автомате ходила в школу. Также на автомате гуляла сыркой в зимнем парке и без энтузиазма собиралась с мамой на дачу к Востриным, в глухую деревню с высокими сугробами, где стоял небольшой бревенчатый домик. Два этажа счастья, как называл его папа. Верхний мансардный давным-давно был отдан детям. Ирка, Даша и Тёмка обустроили его на свой вкус, поделили на зоны и вполне комфортно сосуществовали во время зимнего и летнего отдыха. Две дружные семьи собирались на даче нередко, а Новый год и вовсе стал традицией. Даша даже представить себе не могла зимний праздник без русской бани. наряженной во дворе трехметровой ели и шашлыков. Правда, в этом году ехать никуда не хотелось, но её не спрашивали. А сама Дашка молчала, решив не портить никому настроение. С утра 31 декабря они с мамой загрузили необходимые продукты и подарки в пижо 307 и отчалили. Дашка говорила, что лучше попросить папу отвезти их на УАЗике, но родительница была непреклонна, и в итоге они застряли, не доехав до места назначения километра полтора. Маленькая машинка, как и подозревала Даша, оказалась приспособлена к проселочным зимним дорогам. Для того, чтобы извлечь из сугроба пыжика, как машинку прозвали в семье, пришлось вызывать сдачи не только папу, но еще дядю Севу и Тенку с лопатами. Даша куталась в теплый шарф и наблюдала за тем, как через сугробы от деревни пробираются четыре фигуры в ярких пуховиках. «Стоп! А почему четыре?» — подумала девушка, вглядываясь в мутное белое марево. Кроме тёмки, из парней на даче мог быть только лучший Иркин друг — Димка, по прозвищу Рокки. Но он ни за что не надел бы красный пуховик. А потом Ирка обмолвилась, что у Димки сейчас очередная любовь, которая вытесняет детскую дружбу. По мере приближения мужских фигур Девушка удивлялась все больше, но верить себе отказывалась. «Макс!» — наконец ошарашенно произнесла она. «Ты его знаешь?» — шепнула на ухо мама, хотя вряд ли с такого расстояния их могли услышать. Даже если бы она говорила в полный голос. «Он Тёмкин знакомый ходит вместе со мной в секцию», — пожала плечами Даша. «Но здесь я его увидеть не ожидала». «Привет, Даш! Застряли?» — отсалютовал парень. «Ага», — с подозрением отозвалась девушка. «А ты какими судьбами оказался в нашей глуши? Не говори, что случайно». «Я пригласил», — ответил Тёмка. «А ты имеешь что-то против?» «Да нет», — удивилась Даша и ушла в машину. Присутствие Макса напрягало. Девушка настроилась на семейный Новый год, и развлечения посторонних гостей в её планы не входило. А потом она знала, что нравится Максу, но не могла ответить взаимностью. Отчасти из-за Вадима, симпатия к которому никуда не исчезла. Отчасти из-за того, что на момент знакомства с Дашей Макс встречался с другой. Он был притягателен и хорош, но девушке не нравилось, что она стала причиной его ссоры с Салой. В таких разобранных чувствах Даша находилась все время, пока мужчины откапывали машину и эвакуировали ее до дачи. А по приезду в дом сразу же сбежала на второй этаж, поманив за собой Ирку. К счастью, ребята за ними не увязались, и появилась возможность поболтать без свидетелей. «Что здесь делает Макс?» Первым делом спросила Дашка, стягивая с себя куртку. «Я сначала подумала, что это твой Димка приехал». Я сама удивилась, когда его увидела с утра. Тёмка буркнул что-то невразумительное, подозревая, что приехать сюда захотел Макс, и мой братец сам смутно представляет, зачем. «Да уж, Тёмка иногда бывает очень просто манипулировать». «А почему ты так недовольна?» «Да не то чтобы недовольна», — пожала плечами Даша. Просто ты же в курсе всей нашей ситуации, не хотелось бы усугублять. Понимаю. Мне кажется, к гадалке ходить не нужно, чтобы понять, Макс здесь из-за тебя. Вот именно. Я не против его компании, он действительно классный. Но я не хочу, чтобы он был здесь из-за меня. Я предпочла бы остаться друзьями. Поверь, дружба между девушкой и парнем тоже сомнительное удовольствие. Горько вздохнула Ирка. Ты из-за Димки расстраиваешься? Не знаю подруга помрачнела. Внезапно вокруг Роки появилось много красивых девушек, и хотя отношения между нами вроде бы не изменились, но мы стали видеться реже, и мне кажется, что в его жизни не осталось мне места. «Перестанься наладиться», — утешила подругу Дашка, хотя сама не испытывала подобной уверенности. Она, если честно, думала, что Ирка и Роки рано или поздно станут парой. Слишком много их связывало. Даже прозвище Димки дала Ира, а он с незапамятных времен называл ее Гайкой. За то, что все свободное время девушка проводила в гараже. Ирка сначала прозвала друга то ли Чипом, то ли Дейлом, но потом, увидев, как Димка поглощает сыр, окрестила Рокки. С тех пор прозвище прижилось. «Не уверена, Даш, что наладится, и уж точно не будет, как раньше. Мы слишком сильно меняемся. Радует хотя бы, что интересы у нас общие». «Ну, а это самое главное, не находишь?» «Может быть, ты и права». «Девчонки, ну что вы тут сидите?» В лестничном проеме появился раскрасневшийся Макс в расстегнутом пуховике. Мы с Темычем такую прикольную горку на улице сделали. Пойдемте кататься. О, горка! Восхитилась, охочая до зимних развлечений Ирка и, схватив со стула куртку, кинулась вниз по лестнице со словами Дашка, быстрее переодевайся и догоняй! Даша устало вздохнула, покосилась на замершего на входе Макса и нехотя взяла свою куртку. Стоило, конечно, надеть теплые штаны вместо джинсов но девушка постеснялась сказать почти незнакомому парню, что он ей мешает. «Что какая хмурая!» Широко и открыто улыбнулся Макс, и Дашка сглотнула рвущуюся наружу урогую фразу. «А ты словно не догадываешься. В конечном счете Макс не сделал ей ровным счетом ничего плохого, и в ее дурном настроении не виноват. Так стоит ли портить праздник?» «Все хорошо». Даша улыбнулась, прогоняя дурные мысли и раздражение, и сбежала вслед за парнем вниз по лестнице. Самых уже поджидали тетя Лида и мама. Они налетели словно два коршуна, с печальными воплями. Зеленый горошек! заламывала руки тетя Лида. Дашенька, у нас закончился зеленый горошек, вторила ей мама. Так мы сходим, в чем проблема? неосмотрительно брякнул Максим и заработал полной ненависти Дашкин взгляд. Вот и ладненько! Довольно выдохнули родительницы и тут же всучили Дашке в руки деньги и пакет. Покажешь Максу дорогу! хихикнули они и скрылись на кухне. «Вот кто тебя просил!» Укоризненно покачала головой девушка. «А что такого?» «Ничего, только топать до ближайшего магазина километра четыре. Летом-то оно ничего, а вот зимой по козьим тропам — сущее наказание. Ирка и Тёмыч их послали, так они караулили нас, точнее тебя. Сдался этот зеленый горошек. А Оливье?» Тут же оживился Макс, напомнив Дашке папу. Тот тоже не мыслил Новый год без традиционного салата. Девушка махнула рукой и вышла на улицу. Она немного злилась, что по вине Макса, вместо того, чтобы кататься с горки, придется продираться сквозь сугробы к далекому магазину из-за несчастной банки горошка. Ну что ты дуешься? заливался соловьем Макс. Смотри, какая замечательная зимняя погода. В такую только гулять и гулять, свежий воздух, снежинки, деревья красивые. Угу. Скептически хмыкнула девушка. Только все это есть и в нашем дворе. Смысл тащиться за три земель. Жизнерадостный оптимизм попутчика изрядно раздражал. Отомщенной Даша почувствовала себя тогда, когда на половине пути взмокший запыхавшийся Макс взвыл. «Ну где находится этот чертов магазин? Еще столько же сугробов и чудесной зимней погоды, и мы на месте. Но ты учти, нам предстоит еще и обратный путь». Впрочем, купив банку горошка, Даша сменила гнев на милость и подобрела. Остался лишь путь домой. А мамин оливье девушка очень любила. «Ты красивая», — неожиданно выдал Макс, засмотревшись на улыбающуюся девушку. «Да ну! И мне очень нравишься. Думаю, мы могли бы...» «Не могли», — отрезала Даша и ускорила шаг. «Что же ты так категорично? Я, между прочим, приехал сюда ради тебя. Я не просила. А мне казалось, что я тебе нравлюсь хотя бы чуть-чуть. И почему ты так считал?» — удивилась Даша. «Ну, может быть, потому что я вообще нравлюсь девчонкам? Всем?» А я не все. Злиться на Макса долго не получалось. Я это заметил. Ну куда ты несешься? Подожди. Нет, так нет, я же не настаиваю. Тем более, я уверен, что я обязательно понравлюсь, когда узнаешь меня получше. Ухмыльнулся парень и поймал девушку за руку. Ну-ну, отозвалась Даша, но руку не отдернула. Все равно через толстую заячью варежку она не чувствовала прикосновения пальцев Макса и не испытывала дискомфорта. Темнело. На безоблачное темно-синее небо горохом высыпали яркие крупные зимние звезды. Легкий морозец усилился и начал щипать щеки, а на центральной деревенской улице зажглись фонари. Несчастный душераздирающий писк раздался неожиданно со стороны мусорных баков. Даша вздрогнула и подпрыгнула на месте. Что это? Писк, полный негодования и горечи, раздался снова, а Макс, даже не взглянув в сторону девушки, метнулся к помойке. Ты куда? крикнула Даша и бросилась следом. Парень уже почти полностью занырнул в мусорный бак и, громко ругаясь, копошился в отбросах. «Ну где же ты?» — возмущался он. «Иди скорее сюда!» «Кто там?» Даша попыталась рассмотреть, кто скрывается в мусоре, но не увидела, только почувствовала характерную помоечную вонь. «Это котенок!» Наконец вылез из бака Макс, прижимая к куртке что-то грязное и дрожащее от холода. «Какой тварью нужно быть, чтобы выкинуть маленькое беззащитное существо в мороз на помойку?» Возмутился он и, расстегнув куртку, засунул черно-белый уже муркающий комок к себе за пазуху. «И что ты с ним будешь делать?» Осторожно поинтересовалась Даша. Девушке хоть и было жалко малыша, но она с детства запомнила слова мамы о том, что всю бездомную живность спасти невозможно. Она была уверена, что Макс попытается сбагрить котенка ей. Ответ парня удивил. «Себе оставлю, что же еще? У нас частный дом, там живут два кота и собака. Думаю, они потеснятся». Обычно я отношу таких несчастных в приют. Я там работаю волонтером с восьмого класса. Знаешь, скольким бездомным животным мы нашли хозяев? Просто этот очень уж сильно запал мне в душу. Новогодний подарок. Впрочем, могу подарить тебе, если захочешь. Наверное, у тебя ему будет лучше», — потрясенно пробормотала девушка. «А как назовешь?» «Еж», — пожал плечами парень. «А почему еж?» — удивилась Даша. «Он смешной, и шерсть у него торчит, словно колючки». «А Алла об этом твоему увлечении знает?» не удержалась и хмыкнула Даша, представив гламурную блондинку, торчащую в мусорном баке. «Зря иронизируешь», — нахмурился Макс. «У Аллы масса недостатков, она избалована и капризна, но мне кажется, это как раз потому, что зверьё любит больше, чем людей. Мы с ней познакомились в приюте для животных, а только потом я привёл её в капоэйра. Сегодня вечер откровений. Окончательно выпала в осадок Даша. «Ты не перестаёшь меня удивлять». А ведь мы еще так мало друг друга знаем. Поверь, у меня еще масса сюрпризов для тебя. Конечно, сюрпризы бывают разные, начала Даша. Но вообще, я их не очень люблю. А сейчас пошли быстрее. Мама уже заждалась. Ночь все ближе, а мы еще не успели покататься на горке. А в свете последних событий, думаю, еще придется мыть твоего ежа.